Нет, с этим я и прежде не мирилась, а теперь и подавно. И чувствую, что никогда, никогда не помирюсь. Но если не то, не другое, то что же? Боже мой, что же наконец остаётся? Неужели? Нет, страшно и вымолвить. Это так трудно. С этим сопряжено столько горя и позора для тех, кого я так люблю. Для моих добрых стариков. С этим надо идти уже на полный окончательный разрыв и с ними, и со всем тем миром, в котором я родилась. Ах, хорошо бы ни о чём таком не думать. Хорошо бы, если бы не было для меня никаких таких вопросов и сомнений. Но раз они явились, куда от них денешься и как разрешишь их? Я чувствую, что ощутилась вдруг на каком-то распутье и не знаю, в какую сторону двинуться, но и так оставаться тоже невозможно. Я решилась на крайне рискованный и быть может опрометчивый шаг. Обо всех своих мучительных сомнениях и вопросах, явившихся последствием прочитанных мною Евангелия и Библии, я написала письмо Каржолю, прося его совета, как мне быть. потому что он первый подал мне мысль об этом чтении, сам натолкнул меня на него, и таким образом, стало быть, явился вольной или невольной причиной переживаемого мной теперь нравственного кризиса. Письмо вышло, быть может, несколько длинно, но написал я его сгоряча, от сердца и с полной откровенностью. Пускай же оно так уж и остается, как есть. Отправила по городской почте, Не знаю, что теперь будет. Получили мы сегодня из Вены от тётки Розы печальное известие. Обе мои младшие сестры в течение одной недели скончались от дифтерита. Жаль бедных девочек. Они были такие милые и славные дети, и я за время моей венской жизни от души полюбила их. Мачеха в отчаянии от этой потери, но тетка думает, что рано или поздно она утешится, потому что есть один искатель ее руки и состояния, которому она, может быть, и готова будет отдать свою благосклонность. Таким образом, со смертью девочек порвалась последняя связь между мачехой и нами. И я остаюсь теперь... единственной представительницей рода Бен-Давидов в нисходящем поколении. Тётка пишет, что доля покойных сестёр, доставшаяся им из отцовского состояния по разделу, должна на законном основании перейти ко мне. И поздравляет меня, что я становлюсь теперь действительно миллионной наследницей и невестой Но это меня нисколько не радует и не занимает. Есть ли у меня что, нет ли? К этому вопросу отношусь я теперь совершенно равнодушно. Не то настроение, не те мысли. Наконец-то удалось мне сегодня встретиться с Коржолем у Санковских и поговорить несколько минут без помехи. Глядя на меня ласковыми глазами, Он сказал, что письмо моё нисколько его не удивило, так как он был уверен, что Евангелие не могло не поднять целую бурю вопросов сопоставлений, сравнений и наконец новых стремлений в уме такой девушки, как я. Но как бы с этим, оставаться ли на своём берегу или приставать к другому, и сжечь корабли за собой это уже другое дело. Помните ли вы, продолжал он, назад тому несколько недель я задал вам один вопрос, а именно: что бы вы сделали как еврейка, если бы имели несчастье полюбить христианина? Как поступили бы вы? И вы ответили мне, что это зависит от того, что пересилило бы: любовь или религия. Помню, сказал я: и настолько даже хорошо, что могу в свою очередь напомнить вам одно маленькое, но существенное упущение в вашем вопросе. Вы сказали тогда, что если не только я полюблю христианина, но и он меня тоже. Совершенно верно согласился граф. Но вот в этом-то и разрешение всех ваших сомнений.